Содержание Глава 1. Слезы Глава 2. Полин Глава 3. Мэтью Глава 4. Шахина Глава 5. Ивона Глава 6. Элис Глава 7. Рэйчел Глава 8. Камилла Глава девятая. Смех. Конец содержания.